Обкомы партии, оставив в подполье тысячи коммунистов, разбросали их по огромной территории, занятой противником. Не могли в условиях оккупации обкомы, а иногда и райкомы, знать адрес каждого подпольщика. Адреса эти то и дело менялись. Тем не менее, организация существовала. Были разбросаны зерна, и они давали всходы. В лучших условиях По сравнению с другими находились подпольщики тех районов, где сохранились и действовали партизанские отряды. Центральный комитет заранее предвидел это. А потому и предложил еще до оккупации организовать одновременно как подпольные ячейки и райкомы, так и партизанские отряды. Они помогали друг другу, дополняли друг друга. Подпольщики собирали оружие и передавали партизанам. Подпольщики вели разведку в интересах партизанских отрядов. Когда же им грозили разоблачение и арест, они всегда могли уйти в лес к партизанам. В начале 1942 года в лесах Холминского района, опираясь на областной отряд, действовали три подпольных райкома Карюковский, Холминский и Семеновский. Их секретари Коротков, Курочка и Тихановский, а также и члены райкомов несли в отряде военные обязанности. Но одновременно они руководили и подпольными группами своих районов. Деятельность подпольщиков этих районов была смелой, живой и разнообразной. Подпольщику Моцко удалось поступить поваром в ресторан Карюковки. Он и действительно был прекрасным кулинаром, и бургомистр Барановский – И начальник районной полиции Мороз, и немецкие коменданты пили и обжирались чуть ли не ежедневно. Варить, жарить и печь они звали моцко. Напившись, местные властители болтали безумолку. Моцко мотал на ус все, что слышал. Он регулярно передавал подпольщикам, а через них и нам в отряд административные и карательные планы изменников и оккупантов. Ни одна карательная экспедиция Карюковской полиции не была для партизан неожиданностью. Кончилось тем, что и сам начальник полиции Мороз был убит партизанами. Карюковские подпольщики выкрали в районной типографии шрифты и передали их партизанам. Первая наша типография обязана своим существованием им. Кроме разведывательной, агитационной работы, сбора оружия, Карюковцы сумели организовать широкую продовольственную помощь женам солдат и офицеров Красной Армии, бывшим рабочим и служащим сахарного завода. Делали они это так. Несколько наших ребят, одевшись крестьянами, привозили на воскресный базар мешков 20 муки. В те дни на базарах торговлю вытеснил натуральный обмен. Горожане предлагали простыни, лампы, столы и стулья, крестьяне давали им за это мясо, муку, картофель. В семьях рабочих и служащих сохранились кое-какие деньги. Мужья, уходя в армию, получили расчет с выходным пособием и оставили деньги семье. Рабочие работницы, когда сахарный завод закрылся, получили зарплату вперед на три месяца. Так вот, на базаре, Неожиданно появлялось два-три воза с мукой. Выстраивалась мгновенно очередь. Но дядьки хозяева объявляли, что никаких вещей им не надо. Они муку не меняют, а продают. И только за советские деньги. Люди, сломя голову, бежали за деньгами. А так как поселок сахарного завода располагался поблизости от базара, то и возвращались с деньгами прежде других рабочие, Работницы и служащие – сахарники. Подпольщики давали каждому не больше, чем по 10 килограммов и придерживались государственных довоенных цен. Замечательно, что каждый раз, когда подпольщики продавали муку, и крестьяне, приехавшие с мукой, тоже начинали брать деньги. В тот час распространялась кругом догадка – если советские деньги в цене, значит немцам скоро каюк. Откуда же брали подпольщики муку? Сперва из партизанских баз, а потом привозили с дальних мельниц. Мельницы эти, разумеется, предварительно очищались партизанами от немецкой охраны. За сентябрь, октябрь и ноябрь 1941 года подпольщики и партизаны Карюковского района передали семьям военнослужащих больше трех тысяч пудов хлеба, сто пудов мяса и другие продукты. Такие снабженческие операции с наступлением зимы, к сожалению, пришлось прекратить. Наши базы опустели, партизан становилось все больше, и захваченного у немцев продовольствия даже и нам не стало хватать.